Усиление активного решения проблем и снижение активно-пассивного поведения. Пациенты с ПРУ склонны реагировать на проблемы пассивно. Тенденция, которая не только препятствует достижению некоторых жизненных целей, но и может вызывать глубокую неудовлетворенность терапевта. Как уже говорилось в главе 3, пограничная активная пассивность может рассматриваться как результат биологически опосредованного стиля пассивной саморегуляции, В сочетании с выученной беспомощностью важная цель ДПТ – разрушить этот стиль и повысить возможности активного решения проблем. Все поведенческие стили ДПТ зависят от активного поведения решения проблем и одновременно способствуют ему. Попытки повысить мотивацию и способность пациентов с ПРЛ к разработке методов решения проблемных ситуаций, их практическому испытанию и оценке их эффективности могут стать переломным моментом для терапии. Конечно, эта проблема вполне напоминает те проблемы, с которыми пациент сталкивается вне терапии. Ошибка, которую допускают многие терапевты – попытка вырастить апельсины на яблоне, Они зачастую пытаются превратить человека, который предпочитает пассивный стиль саморегуляции, в человека, использующего активный стиль саморегуляции. Я подозреваю, что такой подход в большинстве случаев обречен на неудачу. ДПТ стремится к тому, чтобы помочь пациентам, предпочитающим пассивный стиль, сделать саморегуляцию эффективной, не меняя стиля. Идея здесь следующая. Индивид, предпочитающий пассивный стиль саморегуляции, то есть позволяющим другим людям или событиям регулировать его поведение, может научиться контролировать собственное поведение, умело контролируя факторы окружения. Подписание контрактов, установление крайних сроков, составление списков и расписаний, нахождение в обществе других людей – все это примеры пассивной саморегуляции». Усиление адекватного выражения эмоций и снижение зависимости поведения от эмоционального состояния. Индивиды с ПРЛ часто неправильно сообщают о своем эмоциональном состоянии в данный момент времени, как уже упоминалось в главе 3. Хотя иногда пациенты сообщают о преувеличенных эмоциональных реакциях, в другое время они, наоборот, подавляют выражение отрицательных эмоций. Такой поведенческий паттерн можно ожидать от любого индивида, который развивался в инвалидирующем окружении. Однако индивиды с ПРЛ зачастую не осознают, что они выражают свои эмоции неадекватно. Наоборот, они считают, что окружающие понимают их состояние, но не реагируют на их страдания. Таким образом, пациентам крайне необходимо научиться адекватно выражать свои эмоции, как вербально, так и невербально, а также оценивать степень понимания их коммуникативных усилий другими людьми. Индивидам с ПРЛ также очень нелегко адекватно сообщить окружающим об испытываемых ими трудностях или некомпетентности в определенной ситуации. Частично проблема объясняется тем, что индивиды с ПРЛ зачастую не способны адекватно судить о своих возможностях. Они могут думать, что не в силах справиться с ситуацией, если она вызывает у них чувство страха. Или наоборот, они производят впечатление компетентных, хотя не имеют возможности справиться с проблемой. В результате получается совсем как в той притче, когда мальчик так часто обманывает, людей кричал волк что они перестали ему верить и когда действительно пришел волк никто не обратил внимания на крик мальчика окружающие ошибочно считают что индивид с прл может справиться с ситуацией, хотя сам индивид чувствует что погибает всем людям в том числе индивидам с прл следует уметь сообщать о потребности в помощи или содействовать таким образом чтобы другие люди воспринимали и понимали это сообщение Этой задаче посвящена значительная часть тренинга межличностных навыков, правило, согласно которому действие соответствует настроению, дисфункциональная крайность, которая также характерна для индивидов с ПРЛ. Разделение поведения индивида в определенный момент времени и настроение того же момента времени необходимо для достижения первичных целей ДПТ. Именно на этом основан акцент ДПТ на перенесении дистресса и принятии жизни такой, как она есть, без необходимости ее изменения. Хотя я рассказываю о зависимости от настроения в последнюю очередь, это очень важная тема. В определенном смысле можно сказать, что вся ДПТ ориентирована на эту цель, поскольку на протяжении всего лечения устраняются, иногда наказываются взаимосвязи между плохим настроением и соответствующим неадаптивным поведением.